дабы не нарушить равновесие мира. И дети, плоть от плоти его, стали теми спасительными балансирами, что помогали ему надежно держаться на этой земле. Ближайшая к Черноземью деревня находилась в шести километрах от верхней фермы, если идти по дороге. Но дорога эта, начиная с со склона холма, где стоял дом, шла бесконечными извивами вокруг горных болот, скалистых выступов и ложбин, поросших колючим кустарником. Если она пересекала раскиданное по плато селение, бежала вдоль опушки леса ветровых любовей, резко сворачивала к бешеному ручью и вновь уходила в поля и луга, чтобы, наконец, уткнуться в деревню Мон-Ле-Руа. Поэтому, когда близнецам настало время идти в школу, Виктор Фландрен решил проложить тропу покороче, которая вела бы через поля напрямик к короткой и не очень извилистой дороге на мон руа Таким образом... Детям придется одолевать каждое утро и каждый вечер всего по три километра. У Огюстену сразу понравилось в школе, и он принялся усердно осваивать чтение и письмо. Он испытывал огромный интерес к книгам и любил в них все. И тяжесть, и сладковатый запах, и шершавость бумаги, и ровные черные значки на белых страницах, и иллюстрации, делавшие текст еще более захватывающим. Скоро Агюстен начал мечтать над книгами и картинками. Особенно поразили его воображение книга «Путешествие двух детей по Франции» и «Две большие географические карты», висевшие по обе стороны классной доски. Справа красовалась Франция во всем своем тысячелетнем великолепии, который чуточку подпортил с восточной стороны отгрызенный немцами кусок Эльзас и Лотарингию. Обширное шестиугольное пространство походило на звериную шкуру растянутую для просушки. Бирюзовые ниточки рек змились по земляным пятнам лесов и желтым лоскутам равнин, испещренных жирными и мелкими черными точками городов, центров префектур и субпрефектур. Агюстен мог с закрытыми глазами провести указкой вдоль мезы и единым духом перечислить все города на ее берегах. Слева от доски висела карта мира, где континенты выделялись светлыми пятнами на темно-синем фоне морей и океанов. Мальчика зачаровывали названия этих необъятных водных пространств со множеством стрелок, указателей главных морских течений. Тихий океан, Северный Ледовитый океан, Красное и Черное моря, Балтийское море, Охотское, потом заливы, Оманский, Панамский, Кампучийский, Бенгальский. Все эти названия ровно ничего ему не говорили. Они были для него просто словами, волшебными звуками, свободными и стремительными, как ветер, как полет ласточки. Он твердил их лишь за тем, чтобы насладиться непривычным звучанием. Освоенные земли были окрашены в охру, неосвоенные белели, как снег. Зато территории, принадлежавшие Франции, выделялись, чудесным, сочным розовым цветом. Когда учитель касался указкой этих розовых пятен, в его голосе всегда звучала гордость.